Загадка рубина Аббас Эпиграф После нашей поездки в Девоншир Холмс был занят двумя делами крайней важности: известный карточный скандал в нонпарель клубе и дело несчастной мадам Монпесьер. Собака Баскервилли. Конец эпиграфа. Просматривая свои записи, я обнаружил, что в них отмечено: вечером 10 ноября Началась первая метель зимы 1886 года. Тот день был темным и холодным, с жестоким пронизывающим ветром, завывающим за окнами. А когда ранние сумерки превратились в ночь, уличные фонари, мерцающие сквозь мрак Бейкер-стрит, осветили пустые тротуары, сверкающие от внезапно упавшего снега. Едва три недели минуло того дня, как мы с моим другом Шерлоком Холмсом Вернулись из Дартмура, завершив то необычное дело, подробности которого я уже описывал под названием Собака Баскервилей, и хотя с тех пор случилось несколько преступлений, привлекших внимание моего друга, ни одно не могло удовлетворить его страсть к необычному или родить ту вдохновенную вспышку гения, логики и дедукции, которая возникала лишь при виде сложной, запутанной проблемы. В камине весело потрескивал огонь, И удобно откинувшись в кресле, и лениво оглядывая нашу несколько неаккуратную, но уютную гостиную, я должен был признать, что бьющий в оконное стёкло снег с градом лишь усиливает чувство спокойствия и довольства. По другую сторону камина в мягком кресле расположился Шерлок Холмс, вяло перелистывающий страницы справочника в черной обложке на букву Б. Холмс только что сделал какие-то пометки возле Баскервиля. И теперь блуждая взглядом по именам и заметкам, покрывающим страницы тома, время от времени он посмеивался и издавал неразборчивые восклицания. Я отбросил свою книгу ланцет, решив поддержать дух моего друга, задав ему вопрос относительно одного-двух незнакомых мне имен, Когда вдруг сквозь завывание ветра я различил звяканье колокольчика у входной двери. К нам гость, сказал я. Скорее это клиент, Уотсон. Заметил Холмс, откладывая книгу, и по неотложному делу. Добавил он, взглянув на оконное стекло, залепленное снегом: "Погода слишком сурова, а это возвещает нам..." Холмс не успел договорить. Мы услышали стремительные шаги на лестнице, дверь резко распахнулась, и наш гость, споткнувшись, ввалился в гостиную. Это оказался невысокий, тучный человек, в промокшем насквозь макинтоша и котелке, поверх которого был намотан шерстяной шарф, завязанный под подбородком. Хумс повернула ажур настольной лампы, так что свет упал на вошедшего, и на какое-то мгновение наш гость замер, таращаясь на нас. С его одежды капала вода, оставляя пятна на ковре. Он мог показаться смешным с его бочкообразным туловищем и круглым лицом, обмотанным шарфом, Если бы не беспомощное страдание, светящееся в карих глазах, и не дрожащие руки, которыми он дергал нелепый шарф, завязанный бантом. Снимайте плащ и садитесь к огню, приветливо произнес Холмс. Я безусловно должен извиниться за свое неуместное вторжение, джентльмены, начал вошедший, но боюсь, что возникшие обстоятельства грозят, грозят быстрее, отсон, Но я не успел Раздался тяжкий стон, и наш гость с грохотом свалился на пол, потеряв сознание. Прихватив с буфета немного бренди, я влил его в рот несчастного, а Холмс, успевший уже снять с толстяка шарф, заглядывал через мое плечо. Что вы можете сказать о нем, Отсон, спросил он? Ну, он принес серьезное потрясение, заметил я. Судя по внешности, он человек вполне обеспеченный и респектабельный. Скорее всего, бокалейщик, и без сомнения, когда он придет в себя, мы узнаем о нем гораздо больше. Э, я думаю, мы можем отважиться и на более смелые предположения, задумчиво произнес мой друг. Когда дворецкий из весьма богатого дома внезапно мчится сквозь снежную бурю, чтобы упасть без чувств на мой скромный ковер, я предвкушаю нечто более серьезное, нежели взломанный денежный ящик. Дорогой Холмс, могу поставить гинею за то что под пальто у него леврея. Ну, что я говорил? Хорошо, пусть так. И все же я не понимаю, почему вы предположили, что он именно из богатого дома. Холмс приподнял безжизненную руку лежащего. Вы можете видеть, Отсон, что подушечки обоих больших пальцев потемнели, поскольку этот человек явно ведет малоподвижный образ жизни. То я могу найти лишь одно объяснение подобному изменению цвета кожи. Он постоянно полирует пальцами серебро. Но Холмс, серебро обычно полируют кусочком замши, возразил я. Ординарное серебро, да, а серебро очень высокого качества полируют все таки пальцами, из чего я и делаю вывод о богатом хозяйстве. А что касается его внезапного бегства из дома, ну, взгляните, Он ведь выскочил в легких лакированных туфлях, несмотря на то, что снегопад продолжается с 6 часов вечера. О, ему же лучше, мягко добавил Холмс, увидев, что наш гость приоткрыл глаза. Мы с доктором Отсоном поможем вам добраться до кресла. А когда вы как следует отдохнете, то, конечно, расскажете нам о своих тревогах. Наш посетитель схватился руками за голову. Как следует отдохну, простонал он: "Бог мой, сэр, да не должно быть уже у двери". "Кто они?" "Полиция, сэр Джон, все. Рубин Абас украден". Он уже почти кричал. Мой друг наклонился к нему и положил свои длинные, холодные, тонкие пальцы на запястье толстяка, Я и прежде не однажды замечал, что Холмс обладает некой почти магнетической силой, умиротворяющей действующей на людей. И в этот раз произошло то же самое: панический ужас исчез из взгляда нашего гостя. "Но «Ну, теперь изложите мне факты", через мгновение приказал Шерлок Холмс. "Меня зовут Эндрю Джоллив", начал наш гость уже куда более спокойно. "И последние два года я служил дворецким у сэра Джона и леди Довертон в их доме на Манчестерской площади. Сэр Джон Довертон, — садовод, Да, сэр. Вообще-то говоря, эти его цветы, особенно знаменитые красной камелии, для него значат куда больше, чем даже рубин Абас и прочие фамильные сокровища. Я так понимаю, вы знаете об этом рубине, сэр. Я знаю о его существовании. Но расскажите мне все своими словами. Ну, по-моему, на него даже смотреть страшно. Он как огромная капля крови, и внутри у него Горит совершенно дьявольский огонь. За два года я видел его лишь однажды, потому что сэр Джон держит его в сейфе в спальне и запирает, как смертельно ядовитую тварь, которую нельзя выпускать на свободу. Но вот сегодня вечером я увидел его во второй раз. Это было сразу после обеда, когда один из наших гостей, капитан Мастерман, предположил, что неплохо было бы сэру Джону показать им рубин Аббас. Имена, лениво перебил его Холмс. Имена, сэр? А, вы имеете в виду гостей? Ну, там был капитан Мастерман, он брат хозяйки. Потом лорд и леди Брэкминстер, мистер Данбар, потом высокочтимый Уильям Радфорд, наш член парламента, и миссис Фицсимонс Лемминг. Холмс нацарапал что-то на своём мотжете. Прошу вас, продолжайте, сказал он. Я сервировал кофе в библиотеке, когда капитан высказал свое желание, и все леди очень шумно его поддержали. Я бы предпочел показать вам красные камелии в оранжереи, сказал сэр Джон. Тот образчик, который моя жена приколола к своему платью, куда более прекрасен, нежели любой предмет, который можно найти в ларце с драгоценностями. И вы можете сами в этом убедиться. Так и позвольте нам убедиться, улыбнулся мистер Данбар. И тогда Сэр Джон отправился наверх и принес ларец. Когда он поставил ларец на стул и открыл его, все гости столпились вокруг, а хозяйка тем временем приказала мне пойти в оранжерею и зажечь там свет, чтобы гости могли пойти и взглянуть на красные камелии. Но никаких красных камелий там не оказалось. Боюсь, что я не совсем понимаю. Они исчезли, сэр, исчезли все до единой. Креплево выкрикнул наш гость: "Когда я вошел в оранжерею, я так и замер с лампой в руках. Мне показалось, что я просто сошел с ума. Да, сам куст был на месте, но дюжина крупных цветков, которыми я еще сегодня днем восхищался, пропала, и остался только один лепесток". Шерлок Холмс потянулся длинной рукой за своей трубкой. "Замечательно, замечательно", пробормотал он. "Это очень мило". Ну, умоляю, продолжайте вашу интереснейшую историю. Я вернулся в библиотеку и сообщил о происшествии. "Но это невозможно!" воскликнула хозяйка. "Я же сама видела цветы как раз перед обедом, когда срезала один из них для себя". "Да этот тип просто свихнулся!" закричал сэр Джон и тут же, засунув флорец рубинов в ящик стола, бросился в оранжерею, а гости побежали следом за ним. Но камелии не было. Минуточку перебил Холмс. Когда вы их видели в последний раз? Я их видел в 4 часа. А поскольку леди срезала один цветок прямо перед обидом, то значит, они еще были на месте около 8. Но цветы тут ни при чём, мистер Холмс. Главное рубин. Ах да. Наш гость напряженно наклонился вперед. Библиотека была пустой лишь несколько минут, продолжил он почти шепотом. Но когда Сэр Джон чуть не обезумев из-за таинственного исчезновения его цветов, вернулся и открыл ящик. Рубин аббат вместе с Ларцом исчез так же бесследно, как и Красной камелии. Несколько мгновений мы все сидели молча, и тишину нарушал лишь звонкий треск падающих углей в камине. Джолев, задумчиво пробормотал Холмс: "Эндрю Джолев, кража бриллиантов Кэттертоня, не так ли?" Толстяк вспыхнул и закрыл лицо руками. "Я рад, что вам это известно, сэр", выговорил он наконец. "Но бог свидетель, я вел честную жизнь с тех пор, как три года назад вышел из тюрьмы. Капитан Мастерман был очень добр ко мне и рекомендовал меня на службу к своему шурину, и я ни разу не давал ему повода пожалеть об этом". Я очень доволен жалованием и надеюсь, что рано или поздно смогу накопить достаточно, чтобы обзавестись собственной табачной лавкой. Что ж, продолжайте рассказ. В общем, сэр, я как раз был в холле, посылал конюха за полицией, когда услышал голос капитана Мастермана. Дверь в библиотеку была закрыта неплотно. Черт побери, Джон, говорил он. Я ведь очень хотел помочь человеку, попавшему в беду, но теперь я виню себя за то, Что не рассказал тебе о его прошлом? Должно быть, он проскользнул сюда, пока все были в оранжерее, и я не стал ждать продолжения, сэр. Я лишь сказал Роджессу, Накию, что если кто-то будет спрашивать обо мне, то меня можно найти у мистера Шерлока Холмса. И я помчался сюда, потому что я много слышал о вас и верю, что вы можете защитить от несправедливости человека, уже заплатившего свои долги правосудию. Вы моя единственная надежда, сыры. Бог мой, я так и знал. Дверь внезапно распахнулась, и высокий светловолосый человек, закутанный в припорошенный снегом плащ, шагнул в гостиную. А, Грексон, мы вас ждали. Не сомневаюсь, мистер Холмс, сухо ответил инспектор Грексон. Но этот человек принадлежит нам, так что мы его забираем. Наш несчастный клиент вскочил на ноги. Но я не виновен. Я до него не дотрагивался. Полицейский агент скривил губы, вытащил из кармана плоский ларчик и потряс им перед носом толстяка. Боже милостивый, да это же ларец из подрубина, задохнулся Джолев. Видите, он признает это. А где мы нашли его? Вы тоже знаете. Он был обнаружен там, куда вы его положили, милый мой, под вашим матрасом. Лицо Джолифа стало пепельно-бледным, но я же до него не дотрагивался, тупо повторил он. "Минуточку, Грексон", вмешался Холмс. "Я так понимаю, что у вас имеется и рубин Аббас?" "Нет", ответил Грексон. "Ларчик был пуст, но рубин не мог уйти далеко", и сэр Джон между прочим предложил вознаграждение в пять тысяч фунтов тому, кто его вернет». "Могу я взглянуть на ларец?" "Благодарю вас". Боже, какое печальное зрелище. Замок не тронут, зато петли сломаны. Бархат телесного цвета, но, достав из кармана увеличительное стекло, Холмс положил артефак под настольную лампу и внимательно осмотрел его. Весьма любопытно, сказал он наконец. Кстати, Джолев, рубин был в оправе? Да, он был в резном золотом медальоне с цепочкой, но Ох, мистер Холмс, вы можете быть уверены, что я сделаю для вас все, что возможно. Ладно, Грексон, мы вас больше не задерживаем. Агент Скотланд-Ярда защелкнул наручники на нашем несчастном посетителе, и минутой позже дверь за ними закрылась. Какое-то время Холмс задумчиво курил, придвинув кресло к камину, он, вонупёршись локтями в колени, опустил голову на руки и молча смотрел на огонь. А я наблюдал за тем, как красноватые отсветы обрисовывает в полутьме его тонкое лицо. вы когда-нибудь слышали о нон-парель-клубе, клубе Вотсон внезапно спросил он. "Нет, это название мне незнакомо", ответил я. "Это самый изысканный клуб игроков в Лондоне", пояснил Холмс. "Список его членов выглядит как страница из дебрета, приправленная цитатами из готского альманаха. Примечание: Дебрит, ежегодный справочник дворянства. Конец примечания. Мне как-то недавно удалось заглянуть в этот список. Святые небеса, Холмс, зачем? За тем, что богатство слишком часто связано с преступлением, Отсон. Это один из законов человеческой безнравственности, и закон этот не на протяжении всей истории. Но какое отношение этот клуб имеет к Рубину Аббас, спросил я. Возможно, никакого? А может быть, очень большое. Будьте так любезны, передайте мне биографический справочник на букву М. Вон там, над стойкой для трубок. Боже мой, просто удивительно, что одна буква алфавита может охватить такое количество печально известных имен. Вы могли бы с большей пользой для себя изучить этот список, Уотсон. Но где-то здесь и тот человек, который нам нужен. Так. Mappins Морстон, отравитель, Мастерман. Достопочтенный Брус Мастерман родился в 1856 году. Образование? Хм, Подозревался в причастности к делу о наследстве в Хиллерс-Деборне. Секретарь Нонпарель клуба, член клубов. Ну достаточно. Мой друг шорнул книгу на кушетку. Нос, Отсон. вы согласны на небольшую ночную прогулку? Безусловно, Холмс. Но куда? туда, куда нас поведут обстоятельства. Ветер к этому времени немного стих. Когда же мы торопливо вышли на белую тихую улицу, далекие колокола Биг-Бена пробили 10. Хотя мы с Холмсом изрядно укутались, холод стоял настолько лютый, что я порадовался короткой пробежке до Marylebone Road, где мы сумели наконец поймать кэп. Думаю, вреда не будет, если мы заедем на Манчестер Square. Заметил Холмс, пока мы заворачивались с пледы, и Кэп, позвякивая повез нас по заснеженной улице. Поездка была недолгой, и когда мы выходили из экипажа перед портиком импозантного георгианского особняка, Холмс показал на площадку перед домом. "Гости уже разъехались", сказал он. "Видите, следы колёс оставлены после того, как снегопад кончился". лакей, отворивший двери, Взял наши визитные карточки, и мгновение спустя нас уже провели через холл в богатую библиотеку, где перед камином стоял высокий худощавый человек с сидеющими волосами и крайне меланхоличным выражением лица. Он все еще был облачен во фраг. Когда мы вошли, дама, расслабленно сидевшая в шезлонге, встала и повернулась к нам. Хотя самые известные художники наших дней и обессмертиле красоту леди Довертон, Я все же отважусь предположить, что ни один из портретистов не отдал должного этой высокомерной и прекрасной женщине. Нигде она не изображена такой, какой мы увидели ее в тот момент, в белом атласном платье с алым цветком, пылающим на лифе, с золотыми бликами света на бледном лице, с безупречными точёными чертами, с искрами бриллиантов в роскошных каштановых волосах. Ее супруг стремительно шагнул навстречу нам, Мистер Шерлок Холмс, это и в самом деле весьма недурно, воскликнул он. Вы решились испытать превратности суровой ночи, чтобы поспешить найти виновника этого беспримерного беззакония, и это говорит о высоком чувстве общественного долга, весьма высоком. Холмс поклонился. Рубин Абас слишком известный камень, сэр Джон. А рубин? Да-да, конечно, заметил сэр Джон Довертон, весьма прискорбно. К счастью, там остались бутоны. Вы ведь понимаете, что Он резко умолк, потому что жена положила ладонь на его руку. Но дело уже передано в руки полиции, надменно произнесла она. я не понимаю, почему вдруг мы удостоились визита мистера Шерлока Холмса. И отниму вас совсем немного времени. Леди Довертон, ответил мой друг. Я буду доволен, если на несколько минут загляну в оранжерею. С какой целью, сэр? Какая может быть связь между оранжереей моего мужа и пропавшей драгоценностью? Как раз это я и хочу выяснить, леди Довертон холодно улыбнулась. Но между тем полиция уже арестовала вора. Думаю, нет. Абсурд. Человек, сбежавший отсюда, бывший грабитель. Это все слишком очевидно. Возможно, не столь уж и очевидно, мадам. Неужели вам не показалось весьма странным то, что бывший грабитель Будучи осведомлен, что его репутация прекрасно известна вашему брату, вдруг похитил знаменитый камень у своего собственного хозяина, да ещё и совершил потрясающую глупость, спрятав ларец под матрасом на собственной постели, ведь там даже скотланд ярд способен был отыскать ларчик. Леди Довертон прижала руку к груди. Об этом я совершенно не подумала, сказала она. Естественно, но бог мой, какой прекрасный цветок! Я полагаю, что это та самая камелия, которую вы сорвали сегодня днем? — Сегодня вечером, сэр, как раз перед обедом. Последний образец этого семейства, уныло заметил сэр Джон. По крайней мере, до следующего цветения. Совершенно верно, но мне было бы любопытно взглянуть на вашу оранжерею. Мы последовали за хозяином дома через короткий коридор, начинающийся от библиотеки, И заканчивающиеся стеклянной дверью теплицы. Пока мы с известным ученым садоводом ждали неподалеку от входа, Хумс начал неторопливое путешествие в жаркой и душной тьме. Свеча, которую он нёс в руке, появлялась и исчезала, словно огромный жук-светляк, посреди страшноватых теней кактусов и удивительных тропических растений. Поднеся свечу к кусту камели, Хумс некоторое время внимательно рассматривал ветви. Сквозь увеличительное стекло. О, бедная жертва ножа вандала, простонал сэр Джон. Нет, цветы срезаны маленькими изогнутыми маникюрными ножницами, заметил Холмс. взгляните, тут нет грубых обрывов, какие бывают при действии ножом, и даже более того, маленький порез вот на этом листе позволяет определить, что тот, кто делал это, однажды промахнулся и не попал по стебельку цветка. Но я думаю, больше здесь ничего не удастся выяснить. Мы возвращались в библиотеку, когда Холмс внезапно остановился у маленького окна в стене коридора. И этот двинувшийся зажег спичку и перегнулся через подоконник. Окно выходит на тропинку, которой пользуются поставщики, пояснил сэр Джон. Я, вытянув шею, взглянул через плечо друга. Внизу под окном ветром намело длинный гладкий сугроб. Яно от стены дома до узкой дорожки. Холмс не произнес ни слова, но когда он закончил осмотр и обернулся к нам, я заметил в его глазах нечто вроде удивления и даже досады. Леди Довертон ждала нас в библиотеке. "Боюсь, ваша репутация преувеличена, мистер Холмс", сказала она, и в ее голубых глазах вспыхнуло веселье. "Я так ожидала, что вы тут же найдете все исчезнувшие цветы". и возможно даже Рубина Бас, но по крайней мере, я постараюсь вернуть вам последнее, холодно откликнулся Холмс. Вы ужасный хвастун, мистер Холмс. Вообще-то говорят, что хвостовство не входит в мои привычки. А теперь нам с доктором Отсоном придется поспешить в нон парель клуб Бог мой, леди Довертон, боюсь, вы сломали свой веер. И мне остается лишь принести извинения за наше вторжение и пожелать вам спокойной ночи.